«Что же, — заговорил Швондер, — дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так предъявитель всего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, хм, зародившийся в вашей, молквартире. квартире». Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом. Хм, «Вот черт! Глупее ничего себе представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто, ну, одним словом...» «Это ваше дело!» Со спокойным злорадством вымолвил Швондер. «Зародился или нет? В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор. Вы и создали гражданина Шарикова». «И очень просто», – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне. «Я бы очень просил вас», – огрызнулся Филипп Филиппович, – «не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите, и очень просто. Это очень непросто».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 Покраснел и закричал «Прошу не отрывать меня по пустякам, вам какое дело!» И он силой всадил трубку в Рагульки. Голубая радость разлилась по лицу швондера. Филипп Филиппович багровее прокричал «Одним словом кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух «Сим удостоверяю, черт знает что такое!»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 Неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. Настала очередь Швондра смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Барменталем. Не угодно ли, мораль. Барменталь многозначительно кивнул головой. Я тяжко раненый при операции, хмуро подвыл Шариков. Меня видишь, как отделали? И он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. «Вианархист-индивидуалист», индивидуалист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 Сколько раз я приказывал котов, чтобы не было! В бешенстве закричал Филипп Филиппович. Где он? Иван Арнольдович? успокойте, ради бога, пациентов в приемной, ванной, ванной проклятый черт сидит, задыхаясь закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась. Открыть сию секунду! В ответ в запертой ванной.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 Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством «Ох, Господи Иисуси!» Бледный Филипп Филиппыч пересек кухню и спросил старуху грозно «Что вам надо?» «Коворящую собачку любопытно поглядеть», — ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп, Филипп Филиппыч еще более побледнел, — К старухе подошел вплотную и шепнул удушливо «Сию секунду! Из кухни вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись. «Что это уж больно дерзко, господин профессор?» «Вон я говорю!» — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. «Дарья Петровна, я же просил вас!» «Филипп Филиппович!» – в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. «Что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай!» Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Барменталь. «Иван Арнольдович, убедительно прошу. Сколько там пациентов?» 11 ответил Броменталь. отпустите всех, сегодня принимать не буду. Филипп Филиппович постучал костяшкой пальцев в дверь и крикнул: сию минуту извольте выйти. Зачем вы заперлись? Угу, жалобно и тускло ответил голос Шарикова: какого черта, не слышу, закройте воду. Гау-гау. Да закройте воду. Что он сделал, не понимаю. Приходя в выступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь. Вот он! выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия полиграфа Полиграфча. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина. «Вы с ума сошли?» – спросил Филипп Филиппович. «Почему вы не выходите?» Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил. «Защелкнулась я!» «Откройте замок! Что ж вы никогда замка не видели?» «Да не открывается, окаянный!» – испуганно ответил полиграф. «Батюшки, он предохранитель!» – защелкнул, – вскричала Зина и всплеснула руками. «Там пуговка есть такая!» – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду. «Нажмите ее к низу! Вниз! Нажимайте! Вниз!» Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке. «Не пса не видно!» – в ужасе пролаял он в окно. «Да лампу зажгите! Он взбесился!» «Котяра проклятый, лампу раскокал! ответил Шариков. «А я стал его под лица за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу!» Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Барменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор, зажженный венчальной свечой Дарьи Петровны, по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии. «Ду-гу-гу!» – что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Послышался голос Федора. «Филипп, Филипп, все равно надо открывать. Пусть разойдется. Отсосем из кухни». «Открываете!» – сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока, прямо В противоположную уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиклутку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. Ель заткнул напор большой, пояснил он. «Где этот?» — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. «Боится выходить», — глупо усмехаясь, объяснил Федор. Бедь бойки, папаша!» – донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» – коротко отозвался Филипп Филиппыч. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках с голыми ногами и Шариков с швейцаром босые с закатными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину.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 «Про кого говорите?» – спросил он у Шарикова с высоты. «Позвольте узнать». «Про кота, я говорю, такая сволочь!» – отвечал Шариков, бегая глазами. «Знаете, Шариков...» – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович. «Я положительно не видал более наглого существа, чем вы!» – Барменталь хихикнул. «Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал!» Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет, это черт знает, что такое. Шариков, скажите мне, пожалуйста, заговорил Барменталь, сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие. Дикарь. Какой дикарь? Хмуро отозвался Шариков. Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только ищет. Как бы что своровать? Фарш лопал ударе. Я его поучить хотел. Вас бы самого поучить, ответил Филипп Филиппович. Вы поглядите на свою физиономию в зеркале. Чуть глаза не лишил, мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой. Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в Софьяновых красных туфлях стоял в передней. Вот вам, Федор, покорнишь, благодарю. Переоденьте сейчас же. Да вот что, выпейте и Петровны водки. Покорнишь, благодарю. Федор помялся, потом сказал: "Тут и еще, Филипп Филиппович, я извиняюсь уж прямо и совестно, только за стекло в седьмой квартире гражданин Шарик в камнями швырял. В кота?" спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако. Тот, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать. Черт! Кухарку Шариков их не обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили. Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно? Полтора. Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федора. И сейчас за такого мерзавца полтора целковых платить, послышался в дверях глухой голос. Да он сам... Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова. Вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. «Не сметь!» – явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович. «Ну уж это действительно», – многозначительно заметил Федор. «Такого наглого я в жизнь свою не видал». Барменталь, как из под земли вырос. Филипп Филиппич, прошу вас, не волнуйтесь. Энергичный искулап отпер дверь в приемную и оттуда донесся его голос: "Вы что, в кабаке что ли? Это так", добавил решительный Федор. "Вот это так. Да поухо бы еще". "Ну что вы, Федор", печально буркнул Филипп Филиппич. "Помилуйте вас, жалк, Филипп Филиппич".